Однако Кимсон, когда они подошли к его столу, поглядел на них с несчастным видом и кивнул на Покая. Голова того покоилась на столе среди опустошенных кувшинов. «Господин Покай выпил слишком много за слишком короткое время», с сожалением молвил Кимсон. «Я пытался его остановить, но он не послушался и теперь пребывает в отвратительном состоянии. Я ничего не могу с ним поделать. Если вы будете столь любезны и позаботитесь о нем... Я, пожалуй, пойду. Жаль, потому что нас ждет кореянка. Какая кореянка? Спросил Дзяудай. юсуса со второй барки. Сегодня ночью она свободна и собиралась показать нам кое-что интересное в корейском квартале. Кое-что такое, чего даже я не знаю. Я уже нанял лодку, которая должна отвезти нас туда. И на реке мы выпили бы еще. А теперь мне придется пойти отказаться. Он поднялся. «Ничего, — рассудительно заметил Мажун, — мы сейчас его вам растолкаем и растолкуем по-свойски, что к чему». «Я пробовал, — сказал Кимсон, — и предупреждаю вас, он не в себе». Мажун ткнул Покай под ребра, затем приподнял за воротник «Проснитесь, братишка! — проорал он ему в ухо. — Нас ждут выпивка и девочки». Покай посмотрел на него мутными глазами. «Я повторяю», — медленно проговорил он, с трудом ворочая языком, — «повторяю, я презираю вас всех. Все вы подонки, шайка развращенных пьяниц. Я не желаю иметь ничего общего с вами, ни со всеми вместе, ни по отдельности». Он снова уронил голову на стол. «Мажун с дзядаем заржали. Ладно», — сказал Мажун Кимсону, — «коль на него нашел такой стих, пусть остается, а вы идите» и добавил, обратившись к дзяо «А мы тут глотнем малость. Глядишь, пока очухается, тогда и поедем». «Жаль, из-за Пака отменять такую поездку, — сказал Дзяо-Дай. Мы еще не были в Корейском квартале. Почему бы вам, кимсон вместо него не взять с собой нас?» Ким поджал губы. «Это не так-то просто. Вы должны знать, что Корейский квартал по соглашению обладает кое-какой самостоятельностью». «Людям из управы не полагается появляться там, если квартальный не попросит их о помощи». «Это ерунда», — заявил Дзяудай. «Зачем нам объявлять, кто мы такие и откуда? Снимем шапки, подвяжем волосы, и никто ничего не узнает». Кимсон еще колебался, но Мажон возопил. «Отличная мысль! Поехали!» Не успели они подняться, как Покай вдруг открыл глаза. Кимсон потрепал его по плечу и молвил успокаивающе. «Вы прекрасно отдохнете здесь и проспитесь от выпитого янтарного». «Покай!» — опрокинул стул, вскочил, ткнул дрожащим пальцем в Кимсона и взревел. «Ты! Ты вероломный распутник! Ты обещал взять меня с собой! Ты решил, что я пьян, но я... Я не такой человек, чтобы со мной шутки шутить!» Ухватив винный кувшин за горло, Он замахнулся им на Кимсона. Посетители начали поглядывать на них. Мажун грубо выругался, вырвал кувшин из рук Покая и прорычал. «Что тут поделаешь? Придется тащить его с собой». Мажун с Дяудаем подхватили Покая под бока, а Кимсон заплатил по счету. Очутившись на улице, Покай слезно взмолился. «Мне очень плохо, я не хочу идти пешком. Я хочу полежать, хочу в лодку» и он уселся прямо посреди улицы. «Не получится!» — бодро отвечал Мажун, ставя его на ноги. «Нынче поутру мы заткнули ваш любимый мышиный лаз под стенкой. Вашим ленивым ходулем придется малость потопать. Это пойдет вам на пользу». Покай разрыдался. «Наймите носилки», — торопливо посоветовал Дзяо Дай Кимсону, «и ждите нас у восточных ворот. Мы скажем стражникам, чтобы вас пропустили». «Очень удачно, что вы пришли», — ответил Кинсон. «Я и не знал, что про ореху в решетке заделали. Встретимся у ворот». И вот два друга быстро зашагали по восточной улице. Мажун искоса поглядывал на товарища, упорно хранившего молчание. «Всемогущее небо», — вдруг распалился Мажун. «Только не говори мне, что ты опять того, потому что я тебе скажу, ты, конечно, не часто того, но когда ты того, того и жди беды». «Сколько раз я говорил тебе, хватит, брат, здесь полюбовница, там полюбовница, сплошное удовольствие и никаких тебе неприятностей».